Часть четвертая. Глава первая. Погоня. Передышка была короткой. Ра стонал от горя и ярости. Сын быка переживал похищение Вау как личное поражение. Даже Зур забыл свою привычную осторожность, и они в впятером бросились в погоню. Ветер переменился. Запахи врагов на какое-то время перестали быть ощутимыми. Когда же они вновь были обнаружены, люди огня успели удалиться на значительное расстояние. Следы шли сквозь густую чащу или через топки и болота, где можно было продвигаться лишь с большим трудом. Однако покружив немного, преследователи напали наконец на верный путь. Вскоре лес кончился. Перед ними простиралась унылая равнина, и на востоке, на расстоянии двух тысяч шагов, виднелся огонь костра. На камне возле огня сидел человек, видимо дозорный. Заметив выбежавших из леса людей, он вскочил на ноги. В тот же момент у костра появились люди огня, тащившие за собой Вао, их было пятеро. Шестой с трудом плелся позади, держась рукой за плечо. Он со всех ног ринулся вперед, но пробежав полторы тысячи шагов, внезапно остановился, вскрикнув от досады, Перед ним была пропасть, широкая расщелина в почве, на дне которой шумела вода. Люди огня встретили появление Уламра насмешливыми выкриками и презрительным смехом. Расстояние, отделявшее она от вражеского костра, было раза в четыре больше предела досягаемости метательного снаряда. Обескураженный сын быка неподвижно стоял на краю расщелины. Люди огня столпились вокруг костра, Уверенные в своем превосходстве, полные презрения к соратникам Уна. Лесных людей они считали менее опасными, чем шакалов. Зур казался жалким с его узким туловищем и короткими руками. Только громадный Уламар, внушал людям огня опасения. Но разве сами они, еще никем не побежденные, не обладали поистине медвежьей силой? Менее высокий, чем Ун, Вождь людей огня был также широк в плечах, с длинными руками, способными задушить леопарда. Зловеще ухмыляясь, он повернул куламру свое широкое лицо с низким лбом и массивными челюстями. Вокруг костра там и сям были разбросаны громадные гранитные глыбы, делавшие позицию людей огня неприступной. Все преимущества, кроме оружия, были на их стороне. Он хорошо понимал это, а осторожный зур еще лучше. Но оба были возбуждены до последней степени. Сын Земли успел привязаться к Вао, Уламр же не мог примириться с мыслью о своей неудаче. Мрак сгущался вокруг них. Багровый шар луны уже тонул в черной тучи, поднимавшейся с запада. Резкий ветер, усиливаясь, налетал порывами. Внезапно сын быка решился. Он пробежал вдоль края расщелины и снова вошел в лес. Через две тысячи шагов расщелина сузилась, затем исчезла. «Я пойду один», — сказал он своим спутникам. «Следуйте за мной и издали, пока костер не окажется на виду. Люди огня не захватят меня, они бегают недостаточно быстро». Очутившись снова на равнине, Он убедился, что люди огня не трогались с места. Трое из них, укрывшись среди гранитных глыб, наблюдали за местностью. Остальные расположились вокруг костра. Все были вооружены топорами, копьями и камнями для метания. Увидев Уна, враги завыли, словно тхоли. Вождь, взмахнув копьем, подал сигнал к атаке. Уламор замедлил шаг. Он хорошо понимал, что ему нечего и думать о нападении. «Если вы отпустите Вау, — крикнул он, — мы дадим вам вернуться в места вашей охоты». Люди огня не поняли, разумеется, слов Уна, но его жесты, одинаковые у всех первобытных людей, ясно означали, что Уламар требует возврата пленницы. Грубый смех прозвучал в ответ. Вождь схватил Вау за волосы, и, оглушив ударом кулака, свалил на землю. Затем, указывая на неподвижное тело пленницы, на огонь костра и на своей челюсти, дал понять, что люди огня собираются изжарить Вау и съесть ее. Он прыгнул вперед, как леопард. Люди огня укрылись за гранитными глыбами. Тем временем подоспел Зур. Когда оба товарища приблизились к врагам на расстоянии действия метательного снаряда, Сын земли сказал, «Пусть он идет вправо, тогда некоторые из тех, кто прячется среди камней, станут видны». Уламар описал вокруг костра широкий полукруг. Два человека огня, обнаруженные им, попытались спрятаться, но дротик просвистел в воздухе, и жалобный крик зазвенел над равниной. Сын земли в свою очередь метнул дротик, второй воин, раненый в бедро, упал на землю. «У людей огня теперь трое раненых!» — торжествующе воскликнул ум. Черная стена грозовых туч росла на западе. Луна скрылась за непроницаемой пеленой облаков, и местность освещалась лишь слабыми отблесками угасавшего костра да ослепительными вспышками молний. Люди огня, сделавшись невидимыми в темноте, стали недосягаемыми для копий и дротиков».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 и первые тяжелые капли дождя упали на землю. Ярость охватила людоедов. Их огонь может погибнуть, им не уберечь его в своих плетенках под проливным дождем. Вождь вполголоса отдал приказание, и люди огня с единодушным воплем ринулись в атаку. Четверо, в том числе двое раненых, бросились к Зуру и лесным людям, а широкоплечий вождь и самый сильный из воинов — к Уну. Два дротика просвистели в воздухе, затем еще два, но темнота и стремительные движения противников помешали им достичь цели. Желая выиграть время для метания копий, он отступил к реке. Азур и лесные люди капушки. Однако копья, брошенные почти на угад в сгустившейся темноте, лишь слегка оцарапали врагов.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 укрывая плетенки с драгоценным огнем под каменными глыбами. Зур и его соратники были окружены врагами. Темноглазый юноша, обезумев от ужаса, хотел укрыться в ветвях огромного дуба, но удар вражеского топора раскроил ему череп. Рай и Коренастый мужественно отбивались палецами, которые вырезал для них он. Сын земли ударом топора уложил на месте раненого в плечо воина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 Два гиганта, приготовившиеся к смертельной схватке. Фигура вождя напоминала одновременно медведя и дикого кабана. Туловище было покрыто густой рыжеватой шерстью, глаза горели огнем, как у дикого зверя. Высокий и стройный, с широкими плечами и выпуклой грудью, не имевший сходства с грудью какого бы то ни было животного, крепко стоя на длинных прямых ногах, Он держал двумя руками массивную палицу. Противник его был вооружен копьем эбенового дерева, тяжелым и очень острым, способным пробить грудную клетку и раздробить кости. Первым нанес удар людоед, но его копье лишь слегка задело руку у ламра. Он, в свою очередь, опустил тяжелую палицу. Удар пришелся по земле, противник успел отскочить в сторону рыча от ярости.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 Ун снова перешел в наступление. Тяжелая палец опустилась еще раз, оцарапав бедро противника, в то время как острие эбенового копья разорвало кожу на плече Уламра. Затем все смешалось в рукопашной схватке. Вражеское копье коснулось груди Уна, он отпрянул назад. Кровь текла из обеих ран. С яростным воплем сын быка схватил левой рукой копье противника, А правый нанес сокрушительный удар. Вождь, как подкошенный, рухнул на землю с разбитым черепом. Костер погас. Непроглядный мрак поглотил все окружающее. Гроза утихала. Редкие молнии едва пробивали тяжелую толщу туч. Он тщетно искал в потемках зура и лесных людей. Ветер и дождь рассеивали все запахи.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 Дождь лил без конца, окутывая непроницаемой пеленой измученных людей. Огромный Уламар испытал этой ночью самое большое горе в своей жизни. Хриплые стоны, похожие на подавленные рыдания, вырывались из его груди. Слезы текли по щекам, смешиваясь с дождевыми строями. Все его прошлое было связано с зуром. Он полюбил его с того самого дня,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 Лесные люди рассыпались по лесу в поисках утерянного следа. Вчерашние беглецы постепенно возвращались и присоединялись к ним. В конце концов было решено, что часть лесных людей пойдет к верховьям реки, а другая спустится вниз по течению, с тем, чтобы перейти реку вброд. Ун присоединился к последним. Они шли весь день, не отдыхая, и к вечеру переправились через реку. Внезапно Вао остановилась и радостно вскрикнула. След был найден. На глинистой почве ясно виднелись отпечатки ног. Среди запахов врагов отчетливо различался запах зура. Бурная радость вспыхнула в сердце Уламра, но тут же сменилась страхом и неуверенностью. След не был свежим. Люди огня прошли здесь еще утром, и догнать их раньше завтрашнего дня не представлялось возможным. И самое главное, надо было, чтобы он пустился в погоню один. Лесные люди не смогли бы следовать за ним даже издали, они не были приспособлены к столь быстрой ходьбе. Он проверил, в порядке ли его оружие. Три дротика, подобранные на месте боя, два копья, топор и палица. Не забыл он и про кремни, с помощью которых высекал огонь. Минуту он стоял неподвижно с бьющимся сердцем, чувствуя смутную нежность к этим слабым, плохо вооруженным людям, с их невнятной речью и примитивными жестами. Они охотились вместе с ним, грелись у его костра, а некоторые проявили подлинное мужество в борьбе с людоедами. «Ра, Вао и все лесные люди — друзья Уна», — сказал Уламар ласково, Но люди огня ушли далеко вперед и двигаются быстро. Он один может догнать их. Вау поняла его слова и передала их своим соплеменникам. Уныние овладела лесными людьми. Когда он стал подниматься вверх по речному откосу, Вау заплакала, а ра закричал, словно раненый тхоль. Они проводили Уламра до самого гребня откоса, откуда снова начиналось плоскогорье. Он побежал с быстротой волка, лесные люди жалобно окликнули его, и Уламар, обернувшись, постарался утешить их. Сын быка скоро вернется к лесным людям. И он помчался вовсю прыть дальше. Временами след делался почти неразличимым, затем снова появлялся. В местах, где люди огня останавливались на отдых, и где земля хорошо сохраняла их запах, Он всегда находил пучки трав, которые Зур, видимо, долго держал в руках, а затем бросал на землю. Он восхищался хитроумием друга. Его удивляло только, почему люди огня оставляли в живых своего пленника, раз он не мог двигаться так быстро, как они, и лишь замедлял их бегство. Он не останавливался на отдых до самого вечера, и даже с наступлением темноты, Продолжал упорно идти по следу при свете луны и звезд Но когда он, совершенно измученный, улегся, наконец, на отдых среди скал, он был еще далек от цели На рассвете он обогнул маленькое озеро и снова углубился в лес Несколько раз он терял след, затем вновь отыскивал его но вскоре после полудня, когда он собрался немного отдохнуть, след стал совершенно отчетливым. Число людей огня удвоилось. Видимо, небольшой охотничий отряд присоединился к вражеским воинам, уводившим Зура. Он мог даже определить путь, по которому пришли вновь прибывшие. Теперь у Ламру предстоял бой с шестью противниками. К тому же, Он приближался к землям, где жило племя людей огня. Силы были слишком неравными, и борьба казалась немыслимой. Любой другой Уламар, за исключением Нао и Уна, отказался бы в таких условиях от дальнейшего преследования. Но чувство, более сильное, чем инстинкт самосохранения, заставляло Уна идти дальше. Он надеялся на свои ноги, быстрые, как у Кулана. Никогда коротконогим людям огня не догнать его. Второй день погони близился к концу. И вдруг след исчез. Он потерял его при переправе через речку. Он долго и безуспешно искал потерянный след. Вечер давно наступил, а сыну быка все не удавалось обнаружить хотя бы слабый запах людей огня. Он шел по открытой местности. Широкие лужайки сменялись небольшими рощицами. Внезапно до ноздрей у ламра донеслись запахи, усиленные благоприятным ветерком. Это были, несомненно, запахи людей огня, но Уну почему-то показалось, что он чувствует какое-то отличие, и ни один из этих запахов не свидетельствовал о присутствии Зура. Ун осторожно прокрался вперед среди густых кустарников и бамбуковых зарослей, пересек ползком большую поляну, и неожиданно очутился рядом с теми, кого выслеживал. Звук человеческого голоса заставил его вздрогнуть. Две коренастые фигуры внезапно выросли перед ним. Он не обнаружил своевременно их близости, так как ветер относил запахи в другую сторону. Его заметили. Надо было приготовиться к бою. Луна, уже поднявшаяся довольно высоко, ярко освещала обе фигуры и он с удивлением увидел, что это не мужчины, а женщины, низкорослые, коротконогие, с широкими, как у людей, огня лицами, они были вооружены тяжелыми и длинными копьями. Женщины племени уламров обычно не владели оружием, и хотя он встретил среди лесных людей несколько женщин, почти равных мужчинам по силе и отваге, он все же изумился, видя этих незнакомок в угрожающей позе. Сам он никакой вражды к ним не испытывал. Он пришел не для того, чтобы убивать женщин, сказал он миролюбиво. Женщины прислушивались к звукам чужого голоса, искаженные злобые лица постепенно смягчались. Желая успокоить их окончательно, громадный Уламар принялся смеяться. Затем он медленно подошел к незнакомкам, волоча палицу по земле. Одна из женщин попятилась, затем прыгнула в сторону,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 Движением, скорее вызванным страхом, чем враждебными намерениями, одна из женщин внезапно метнула в него копье. Он легко отбил его, отломил острие и, не отвечая на удар, заговорил снова, «Почему вы нападаете на сына быка?». Женщины поняли, что Улам щадит их, и смотрели на него ошеломленные. Доверие рождалось понемногу в их сердцах. Первая опустила копье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 Но какая-то странная апатия, рожденная усталостью, одиночеством и горем, удержала Уна на месте. Когда он снова почувствовал беспокойство, было уже поздно. Женщины окружили его тесным кольцом. Их было двенадцать, вместе с теми, которые привели Уна. Несколько подростков, мальчиков и девочек стояли тут же. Два или три совсем маленьких ребенка спали на земле. Это были в большинстве своем молодые женщины, крепкого телосложения, с широкими лицами и массивными челюстями. Но одна из них заставила Уна вздрогнуть. Высокая, стройная и гибкая, она напомнила ему дочерей Гамлы, самых красивых девушек племени Уламров. Густые блестящие волосы падали волнами на ее плечи, зубы белели словно перламутр при свете луны. Сердце Уна сжалось от неведомого доселе волнения. Он не мог отвести глаз от нежного лица незнакомки. Женщины еще теснее сомкнули круг. Одна из них, по-видимому, старшая, с мускулистыми руками и массивными плечами, стояла прямо напротив Уна и что-то говорила ему. У нее было широкое энергичное лицо и умные глаза. Он понял, что женщина предлагает ему союз и дружбу, Ничего не зная о существовании племен, где мужчины и женщины жили отдельно друг от друга, он стал озираться по сторонам ища глазами мужчин. Не обнаружив ни одного, Уламар кивнул головой в знак согласия. Женщины радостно засмеялись, сопровождая свой смех знаками дружбы, которые Уламар понимал лучше, чем неясные жесты лесных людей. Однако женщины продолжали оставаться изумленными.